Глава одиннадцатая. Заместитель главы Кселим обвел нас внимательным взглядом. Вашим первым заданием станет защита имени и земель Ордена. Спускайтесь. Внизу вам вручат точные приказы, карту и награду, что поможет в схватках, не в этих так в грядущих. Звучало это все странно, но я молча шагнул вслед остальным. Внизу нас и впрямь ждали послушники воины с красным кантом на халатах. Когда один из них назвал мое имя, Я молча поднял руку. Он тут же шагнул вперед. «Старший?» В руку мне легли три свитка. причем один из них оказался свитком техники, точь-в-точь точь таким, как и в павильоне техник, на основе из голубого камня. Едва ли не вечный свиток, способный выдержать десятки, если не сотни прочтений. Десять вдохов, и весь наш павильон меча погрузился в чтение. Я не удержался и первым делом потянул за алую ленту свиток техники, раскатывая его и открывая описание. Стихийный доспех — защитная техника. Ранг — духовный. Качество высокое. Созвездие — полное. Стихия — бесстихийная. Условие — открытый узел, обращение к небу. Вливаемая в технику энергии идущего создает материальные проявления его стихии и покрывает ей его тело. Ослабляет направленные на идущего техники, содержащие чужую стихию. Первое созвездие — 65 узлов. Третье созвездие — 266 узлов. Потрясенные я медленно поднял голову, чтобы отыскать печать невидимки рядом, и не нашел ее. Вокруг стояли только послушники отделения стражи и соученики моего года обучения, не было даже учителей. Как так? Я бы мог еще понять, если бы мне дали земную технику. Но духовная техника та самая, на которую я недавно глядел, но так и не решился взять, какого Дарса? Все еще ничего не понимая, я покачал головой и отпустил ленту, позволив свитку скататься. открыл следующий. «Карта какая-то, земель Ордена». Третий. Из свитка вывалилась, лежащая до этого внутри печать на ленте, вклеенный в лист. Я пропустил гладкую шелковую ленту между пальцев, обвел большим пальцем силуэт меча на черной печати и, наконец, поднял глаза на текст. «Что тут у нас?» Отправиться во внешнее отделение дорог в городе меча, предъявить этот приказ, получить ящера и через неделю прибыть в лагерь Ордена на границе с кланом Дизир к реке Ажарма. Тишину разорвал смех Гелая. Если я просто смерил его взглядом, то Хахпет прямо спросил. «Ты чего заливаешься?» Но Гелай лишь отмахнулся. «Эй, не обращай внимания! Тем более тебе, Орденцу, не понять!» Хахпет набычился. «Так-то ты тоже теперь Орденец, не забывай об этом!» «Да-да, конечно!» Гелай снова зашелся смехом. Хахпет несколько раз сжал кулак, процедил. «Мы покинем вас первыми!» И махнул рукой, срывая за собой остальных соучеников. Перед началом тропы к Академии остались лишь мы трое — Гилай, я и Ирая. Даже послушники успели незаметно исчезнуть, ускользнув на лестницу к Академии, пока я пялился в свиток стихийного доспеха. Смех Гилая, наконец, стих. Он обернулся к Ирае и восхищенно заметил. «Ловко это у вас в Ордене придумали! Позволить взять земную технику, дать день, чтобы понять, как тяжело идет освоение такой сложной техники, тут же всучить еще одну и отправить к Гарху на окраину!» «На границе с землями, с которыми Орден не ладит. Всего немного усилий, немного боли, и можно сбежать с этими свитками». Указ над его головой на мгновение налился сиянием, и Гилай тут же хлопнул себя по губам. «Ах, простите, простите, не сбежать, а отправиться нести учение Ордена на другие земли. А Ведь каждая из земных техник — это пара лет безбедной жизни, если удачно рассорговаться на аукционе». Указ тут же притих, вернул обычную яркость символом языка древних. Я пропустил его слова про тяжесть обучения. Мне не привыкать это слышать. Выделил для себя самое важное. Ему дали земную технику. А еще он отлично умеет обманывать указы. Ну, в этом я и не сомневался с его прошлым. Ирая хмыкнула. «Какой дурак будет терять шанс обучения в Академии?» и «Именно что дурак!» Гелай растянул губу в гримасе. «Зря, что ли, нам в павильоне показывали духовные техники? Но ведь дураки в Ордене и не нужны, верно, Ирая?» Другие павильоны сегодня с утра получили такие же подарки от Ордена, и места их практики тоже близко к границе. Она дернула плечом и раздраженно отрезала. «Придурок! Хватит нести бред и обвинять Орден непонятно в чем". Спустя миг она и вовсе сорвалась с места, с каждым шагом набирая скорость и скрываясь за деревьями. Гилай коротко глянул на меня и молча бросился следом. Я огляделся, снова пытаясь отыскать своих соглядатаев. Не нашел, развел руками и толкнул силу в созвездие Поступи, оставив мечи с полотничьим «Академия» позади. Вскоре позади остались и все мои соученики. Ни один из них не сумел сравниться со мной в умении мчать по лесу и сталью и техникой затыкать пасть тем зверям, кто посчитал меня едой. Возможно, мог бы посоревноваться со мной Гелай, но он держался рядом с Ирайей, не пытаясь отрываться от нее, И, кажется, о чем то с ней говорил. Я обогнул их почаще огромной дугой, не собираясь влезать в их дела. Вопросы? Найдется, кому на них ответить. Что удобно в этой дороге к Академии, так это то, что и ночью бежать легко, с каждым шагом приближаясь к городу меча. Получив там в отделении дорог ящера, я не торопился двигаться к воротам. У меня оставалось еще одно дело, то, которое вело меня нитью. Повезло Кирту, именно его отряд оказался в городе на отдыхе. Я не заметил бездельников. Шестеро сидели на заднем дворе, погруженные в медитацию. Переведя взгляд на Кирта, я представил, как выхватываю верный и вливаю в него стихию, снося голову. Кирт вздрогнул, перекатился в сторону, подскочил, разворачивая камни ладони, и замер. Спустя вдох согнулся в приветствии. «Господин!» Выпрямившись, пожаловался. «Это было жестоко, господин!» «Не буду спорить!» Я оглядел поднимающихся за его спиной. «Чем вы можете похвастаться?» Кирт широко улыбнулся. «Господин, позвольте представить вам новых мастеров!» Вперед тут же шагнули четверо, сложили руки в приветствии и слаженно выдохнули. «Господин!» Я скользнул по ним взглядом. «Труек», «Аот», еще одного зовут Блак», «А четвёртого?» «Не помню». «Четверо из десятка Кирта». И «Это при том, что зелье дает не такой уж и высокий шанс». «Вот тебе и бывшие долговые слуги», которых все считали обделенными талантом к возвышению. Честно сказал. «Я потрясен «И надеяться не мог, что у вас это выйдет так быстро!» По лицу пятого, стоящего позади того, что все еще был воином, скользнула гримаса. Я добавил. «Что же, теперь остается ждать остальных. Уверен, новые испытания и упорные медитации дадут им еще шанс. А еще я думаю, что вы устали от города и леса. Пора немного поглядеть остальные земли Ордена. Ящеры готовы?» Кирт кивнул, приблизившись осторожно спросил. «Господин, а что сказать человеку Селиза? Он околачивается в доме». «Скажи правду». что всё в силе, и скоро он получит разрешение». Кирт кивнул еще раз, понизив голос, сказал. «Господин, у меня есть что рассказать вам. Когда Гавал был на отдыхе со своими людьми, к нему приходил человек из Ордена и задавал много вопросов о вас. Я коротким жестом оборвал его. Расскажешь в пути». Из ворот города Меча я выехал в сопровождении собравшегося десятка своих людей. Суть задания проста — добраться до границы и стать одним из тех, кто защищает целостность земель Ордена в схватках. Пусть Ирая и убежала раньше, чем я сумел ее расспросить, но мне хватило и служителя дорог в здешнем отделении, который с радостью, смешанный пополам с удивлением, поведал ученику Академии о сути происходящего на границах. Я сложил его слова с тем, что узнал в Академии о прошлом Ордена, с тем, о чем говорила иногда Ирая или Гелай. С самого первого дня появления Ордена на этих землях когда он по какому-то выдуманному предлогу бросил вызов прежним хозяевам этих земель и выгнал их прочь, он заслужил нелюбовь окрестных фракций. Не знаю уж, насколько справедлив этот путь, возможно, что и совершенно несправедлив. Основатель Ордена не собирался возвращаться на земли Империи, решив посвятить всю жизнь выбранному делу, так что его не особо волновало возвышение. Насколько я понимал из его жизнеописаний, которыми часто делились с нами на уроках учителя Академии, Он вообще, чтобы иметь основание для формального изгнания из третьего пояса, принял какое-то зелье, травмировавшее его возвышение. И до конца жизни так и оставался всего лишь предводителем первой звезды. А большая часть тех, кто последовал за ним, и вовсе разрушили свое возвышение до мастеров. Тем удивительнее то, что они сражались со множеством местных предводителей и победили. Впрочем, я до сих пор помнил, что Осарев, еще будучи закалкой, не сумев освободиться до конца атаков, сражался с мастерами и побеждал. Невольно я скользнул пальцами под рукав халаты и огладил наручи, созданные из тех его оков. Последний подарок клотира. Сейчас они, его стараниями, лишены возможности сковывать мой талант и не мешают мне поглощать силу неба. Но вот свою удивительную прочность не утратили и не раз помогали мне в тренировочных сражениях. Я не отказался бы от молота монстров, созданного из этого металла, но клотира я не увижу до тех пор, пока не закончится срок его наказания. Ладно, пустое. Кселим может рассчитывать, что я сбегу с духовной техникой, но этого никогда не будет. Первое, что я потребую после возвращения, — свое новое оружие. За эти недели этот дарсов металл можно было бы доставить от самого ясеня, который в половине пояса от Академии. Пока же мне должно хватить и верного, послужит мне в очередной раз. Кирт, который последний раз давал мне совет, как держаться на ящере еще у ворот города меча, подал своего зверя ближе. «Господин, может, скомандуете привал?» Я очнулся от своих мыслей, перестал оглаживать наруч и изумленно переспросил. «Я?» — покачал головой. «Кирт, я не собираюсь влезать в такие мелочи. У меня есть ты и твои люди. Когда в воротах города Мечата давал мне совет, как держаться в этом дарсовом седле, ты вроде не был так щепетилен». «Щепети...» Осёкшись, Кирт на миг прищурился, а затем кивнул. «Понял, господин». Следом он вскинул руку и громко выкрикнул. «Привал! Сворачиваем!» Наши ящеры замедлили бег, дружно потянулись вправо к узкой тропинке, что примыкало к широкой мощёной дороге. Впереди среди зелени виднелся флаг Ордена, одна из десятков стоянок, за которыми присматривают стражи дорог Ордена. Пока остальные занимались наведением порядка, а кто-то изрядно намусорил здесь, не потрудившись даже сжечь объедки, я прислушивался и присматривался к шумящему лесу, пока рядом снова не оказался Кирт. «Господин, не сочтите за дерзость, но...» Могу я узнать, какие ваши успехи в возвышении? Орден дал вам то, на что вы рассчитывали?» Я пожал плечами и честно ответил. «И да, и нет. Я прорвался за первую преграду и взял четвертую звезду, но площадке Орден уже почти перестали помогать мне. Что до ущелья, после этого задания нам обещают дать на пробу немного помедитировать там, но по-настоящему пустят туда, только когда мы перейдем на второй год обучения». Помолчав, я жёстко добавил. «Слишком медленно». Кирт кивнул. «Понимаю вас, господин», — я хмыкнул и сообщил, — «пойду к реке». Именно ее я слышал в шуме леса. Шириной она оказалась всего в двадцать шагов. Тихое, спокойное течение, неуловимое на первый взгляд. Но, как там сказал глава академии, обращаясь к старшим ученикам, «вам нужно искать новые впечатления и ощущения?» Как там говорил мне Клотир, «обойти сотни озер и рек?» «Не будем упускать этот шанс». Огляделся, невидимо, как не было, так и нет. Стянул одежду, бросил сверху маску, растёр ноющее лицо, с наслаждением ощущая под пальцами свое, по-настоящему свое лицо. Скользнул в воду, замер только зайдя по шею. Раскинул руки и с закрытыми глазами принялся вглядываться в то, о чем мне рассказывала вода. А еще использовал первые созвездие своей новой техники — стихийный доспех. Забавная штука, очень странная. Даже ее первые созвездие лишало меня большей части моих техник для боя. очень необычное и большое созвездие, раскинувшее свои узлы по всем меридианам. На я даже испытал чувство, словно все это было, с единением. Но если с ним в конце все изменилось, потому что эта форма создавала на моем теле татуировку, которая больше не зависела от циркуляции, то с доспехом ничего подобного не происходило. Вливаемая в его созвездие энергия проявляла обращение. Оно следом словно покрывало меня тончайшей синей пленкой, придавая мне очень странный облик. Честно говоря, у Гелая его огонь выглядел внушительней и грозней. Я же словно превращался в странного цвета статую. Но самый главный вопрос у меня оставался другим. Если это техника духовного ранга, то где, Дарс, их побери еще три созвездия для стихии? И чем больше я думал над этим, тем больше подозревал, что держу в руках неполную технику. Но если я сам, передавая Академии Панцирь Руака, вернее его половину для духовной силы, честно назвал это земной техникой, то Академия попросту обманывала бедных учеников, позабыв уменьшить ранг доспеха. Или рассчитывала на жадность некоторых глупцов. Не знаю. Я просидел в реке до утра, вернувшись в лагерь поспать только на два часа. Кирт понял меня без слов. Попросив разрешения поглядеть карту, он проложил наш путь так, что теперь каждая наша ночевка проходила у реки, в крайнем случае у родника. Приятная забота. А земли ордена были велики. После своей победы основатель Ордена не уничтожил тех, кто правил землями до него, а лишь вышвырнул их прочь. Их приняли в клан Дизир побочной ветвью, дав при этом власти согласно их силе. А ведь их пришло шесть предводителей. Гилай сказал, что с того времени Дизир и стал считаться вторым по силе клану в поясе. Беглецы сами стали именовать себя Дизир, но освоение навести не забыли. А орден после еще не раз давал новые поводы. Год за годом он расширял свои владения. Добавил к ним еще одну шахту духовных камней, сердце леса, множество обычных лесов и полей. Нанес обиды всем окрестным фракциям, а не только дезир. И теперь каждый год на его границах проходили турниры, в которых все соседи пытались вернуть свое, Или честнее назвать их схватками, узаконенными сражениями, где все желающие мстили за прошлые обиды, за раны отцов и дедов, за сломанные возвышения и смерти. «Потому что кулак слеп, а у меча не глаз». Множество раз, идущие, вошедшие на арену сражения, там и оставались. И если Гилай прав, и это задание не более, чем проверка новых учеников Академии, то нет ничего удивительного в том, что мой путь лежит границе с Дезир. К кому бежать из Ордена, если не к их злейшим врагам? И ради чего я повелся на уговоры учителя Рамаса и создавал свитки со своими техниками, ту статую? Что это, если не доказательство моих намерений? Когда мы соскочили с ящеров на краю лагеря, к нам тут же шагнул пожилой послушник с зелеными отворотами на халате. Скользнул безразличным взглядом по пыльным доспехам моих людей. А вот на моем халате Академии и вышивке на рукаве задержался, склонился. «Старший?» и ответно коснулся кулаком ладони в приветствии идущих. «Младший?» Достал из свиток с заданием и хлопнул им по ладони, заставляя вывалиться печать. «Ученик Академии прибыл для участия в защите земель Ордена». «Проводи меня к главе лагеря». Шагая вслед за послушником, я думал о другом. Одно дело знания, другое дело поступки. И с кем сражаться тому, кто так много требует от Ордена? Конечно, с теми, кто никогда его не простит за свое поражение. Впрочем, боюсь, заместителю главы Кселиму будет мало простой победы. Но уж что я точно не собирался делать, так это убивать по его желанию. Глава лагеря, управитель в годах и по силе явно близкий к пику мастера, прочитал мой приказ. Проверил его каким-то перстнем, не доверяя печати, и выделил мне палатку. Моим словам о том, что со мной отряд внешнего ученика, пожелавшего присоединиться к защите земель, он, если и удивился, то виду не подал. И добавил еще одну палатку, словно у него есть запас на любой случай. Впрочем, видя, как ее полотнище растягивают на наших глазах, не удивлюсь, если так и есть. С его опытом, каких только умников он не видел за свою жизнь». А я даже до сих пор не уверен, что поступаю правильно, тратя время и силы на создание отряда. Невольно те слова Кирта, сказанные им в лагере питонов. «Мне бы выбрать для такого дела талантов, а не тех, кто упустил лучшие года своей жизни». Закончится время, назначенное мне клотиром для возвышения, и все изменится. Уверен, все изменится уже после города древних, но я слишком хорошо помню, как все пошло в Дарсову задницу после выхода из Миражного». Если есть возможность избежать этого, то разве не должен я приложить к этому все силы? И даже это глупость. Ведь теперь я ученик академии и попаду в город по разрешению ордена. И ждать меня оттуда будут люди ордена. К чему мне тренировать свой личный отряд? Кто его вообще пустит к городу древних? Значит, будут служить рейки. Или, наконец, пойдут своей дорогой, когда я покину пояс. Жизнь покажет. Я прибыл в лагерь с запасом. Схватки должны начаться лишь через два дня. Поэтому это время я использовал по делу. Граница Ордена и Дезир проходила по реке Ажарма. Я уходил чуть выше по течению, где уже не было видно разноцветных палаток, стоявших на обеих берегах, и текла чистая вода. Устраивался по пояс в воде и отдавался созерцанию ощущения воды, пытаясь объять как можно больше. Мне не особо было интересно, что там водится в глубине реки или растет на дне. Скорее, я вслушивался в саму воду, в ее струи и движения. точно так, как делал это все эти дни пути. Но эта река была больше, и если раньше я познавал скорее вязкую, затягивающую неторопливость, то здесь я ощущал изменчивость и непостоянство. Внешне казалось, что Ажарма несет свои воды только в одном направлении, мощно и неотвратимо, увлекая за собой ветки, стволы и лодки людей. Но это было не так. Я ощущал десятки потоков, которые были сильнее и быстрее на середине реки и медленнее у берегов, Видел холодный родник, бивший на глубине. Его воды долго не смешивались с водой реки и даже пытались двигаться против течения, создав на дне еще одну реку, более холодную и строптивую. А самое главное, я ощущал, как сотни шагов от меня потоки воды, раз за разом сплетались, будто в сражении, и закручивались в водовороте, словно пытаясь достичь дна, и раз за разом не мог понять, почему так происходит, пока не догадался смотреть одновременно и глазами. Вода закручивалась у обрывистого противоположного берега, там, где был выступ и куда добирался один из языков холодной воды родника. И вот тогда, натыкаясь в своем беге на выступ, река и закручивалась в водоворот. Шагая к лагерю по узкой тропинке в густых прибрежных зарослях, я пытался понять, как применить открытие к себе. Может, я зря сравнивал водоворот реки и круговорот формы. И что дало мне понимание того, что виновник тот выступ? Сколько я не пытался закручивать свою стихию в единении, Новый узел так и не хотел мне поддаваться. Я оказался так погружен в свои мысли, что очнулся от них только когда меня окликнули. Младший ученик Ремило! Так и знал, что тебя отправят именно сюда. Рад тебя видеть! Подняв голову, я обнаружил в трех шагах от себя старшего ученика Толу, а еще десяток орденцев армии пределов, которые только изображали, будто ставят палатку, а сами глазели на нашу встречу. Спохватившись, сложил руки в приветствие идущих: Старший ученик Тола! Он повел рукой. Приглашаю тебя присоединиться ко мне за ужином. Я не нашел причины, по которой мог бы отказать ему, но так и не понял, зачем он пригласил меня. Там оказался не только он, но и еще трое, включая главу лагеря. Я почти все время слушал чужие разговоры, в которых понимал хорошо, если б половину. Они смеялись, шутили, вспоминали какие-то случаи из прошлого. Я понял лишь то, что Тола приезжал сюда с момента поступления в школу. Один, два, а иногда и три раза в год. И каждый раз побеждал. Впрочем, неудивительно, с его-то силой. Один из орденцев, кажется, отвечающий за снабжение лагеря и всего отряда армии пределов в этих краях ордена, снова решил задать мне вопрос. «Что думает молодое поколение Академии? Когда дезерс сдадутся? Я отставил чашу и расплывчато ответил. «Я чужак на ваших землях. Что я могу в этом смыслить?» Глава лагеря ухмыльнулся. «А если дать честный ответ?» Тола прищурился. «Ты опасаешься говорить правду, Ремило?» Я рассмеялся. «Так и вам нужна правда?» Пожав плечами, сказал. «Из того, что я узнал об истории Ордена, следует только одно. Ордену нужно, чтобы те, кто носит сегодня имя Дезир, сражались вечно». Все четверо переглянулись. Глава лагеря кивнул. «Ты все верно понял, младший ученик Академии. Орден готовит своих членов к сражениям со зверями и людьми. И одних только учебных схваток или фракционных турниров мало». Я покачал головой. «Одна из моих сестер как-то сказала, что врага нужно убивать, чтобы он не плодился». Тола рассмеялся. «Да разве это враг, Ремило? Я еще могу считать врагами сектантов. А это не более чем соседи, такие же идущие, как и мы сами. Да, между нами вражда, но не более». Глава лагеря покачал головой. «Ты еще молод, Тола. Между нами больше, чем вражда. Между нами еще и множество смертей. Но, видит небо, в этом нет нашей вины. и Иудезир перед нами больше долгов». Толо отставил чашу. «Вы говорите о незримой смерти, старший? Он лишь самая яркая фигура. У него хватает не только последователей, но и учеников. Не слышал. Потому что армии пределов, отделение дознания и хранителей не зря едят свой хлеб и пьют свои эликсиры. Но когда-нибудь ты покинешь стены академии и примешь на себя и эту ношу». Я лишь молча пригубил из чаши, не собираясь больше ничего говорить и радуюсь, что все обо мне позабыли. И так сказал больше, чем собирался, но слишком уж задел меня тон Толы. Впрочем, наверняка это еще одно испытание Академии, такое же, как и с техниками. Лучше я буду слушать. Когда очередное утро началось суеты, я понял, что сегодня заняться созерцанием воды не выйдет. Судя по тому, что такая же суета поднялась и на чужом берегу, сегодня, наконец-то, начнутся схватки. К обеду мы выстроились чуть ниже по течению. Там был небольшой вытянутой формы остров, и к нему тянулся мост с обоих берегов, по которому вечно ползла вереница повозок. Обычно на острове никто не задерживался, но сегодня там обозначили флагами круглую площадку, где, похоже, и будут проходить схватки. Среди прочих будут и схватки, ради которых я и притащил сюда Кирта — схватки внешних учеников. Довольны ему сражаться только со зверями, гавалом и ватажниками. Он уже выучил все ухватки и техники соперников. С острова прибежал послушник, склонился перед главой лагеря и принялся перечислять, кто сегодня бросает вызов ордену. Мне было важно лишь число внешних учеников. «Всего трое!» Я поджал губы, оглянулся. Мы столы стояли по правую руку от главы лагеря. По левую руку выстроились командиры армии. Вольные идущие с медальонами внешних учеников стояли позади нас, лишь на шаг впереди рядов послушников армии пределов. И было их пятеро. Мне бы туда, чтобы повлиять на выбор. Но вряд ли Тола оценит, что я сейчас на глазах Дезир, которые выстроились на том берегу, уйду со своего места. И не пришлось. Похоже, выбирали просто по силе, и Кирт как раз стоял третьим в высоте возвышения. Два недовольных мастера, бормоча проклятия ушли за спины послушников. Довольный, я отвернулся, и глава лагеря тут же негромко приказал. Двинулись. Не знаю, как его услышали, но тут же в лагере ударил гонг. Первым на мост ступил десяток послушников из армии пределов. Все очень сильные воины, скорее всего, даже пиковые, застывшие на последней преграде. Первый нёс флаг ордена. Не думаю, что за годы службы ордену они не сумели заслужить и заработать на зелье возвышения. Вероятно, у них, как и у моих людей, просто-напросто ничего не вышло. Как говорится, их таланта недостаточно, чтобы стать мастерами. Следом двинулся десяток служителей. Они уже были мастера. Затем по мосту пошли три вольных внешних ученика, включая и Кирта. Следом шагнул какой-то незнакомый мне мальчишка лет 13. Тола шепнул, «Твоя очередь, собрат». Я задрал подбородок, натянул на себя легкую улыбку и шагнул вперед. Наша орденская половинка моста была короткой, не больше 40 шагов длиной. Половина моста, ведущей на остров с берега Дезир, была длиной едва ли не вдвое. Но они и шагали быстрее». Поэтому на остров я ступил одновременно с парнем, который, похоже, и станет моим противником. Расстояние пока слишком велико, чтобы оценить его силу. Пока что я занял место точно там, где мне и объяснили. Скоро рядом встал Тола, затем глава лагеря и еще один служитель, мне незнакомый. Дезир занимали противоположную сторону круга нашей будущей арены. Но это еще не все, кто должен сегодня стоять здесь. И речь не о торговцах и путешественниках. для которых сегодня этот мост закрыт и которые глазеют на происходящее из-за спин воинов армии пределов. Вот со стороны Дизир на мост ступил два десятка одетых в сине-чёрную броню стражников. Над головой переднего покачивался поднятый флаг с гербом, темный синий фон, на котором белым изображено кольцо горных пиков. Наблюдатель от них, который и будет оглашать причины спора между фракциями и подтверждать их результат. Дойдя до края арены, стражники растянулись в стороны. Открывая шедшего за ними человека в халате такого же сине черного цвета. А я невольно стиснул зубы и медленно выдохнул сквозь них. Удивительно. Этого человека я отлично знал. Лир Горой, который приветствовал меня после перехода из первого пояса. Невольно поднял руку, чтобы убедиться, что маска, скрывающая мое лицо, на месте. Вот уж кто-кто, а один из Горой отлично должен знать, как выглядят оба моих лица. Одно он видел лично, другое наверняка видел на портретах. что развешивали Томим. Лир тем временем обвел взглядом сначала Дезир, затем нас, и громко сказал. «Сегодня проходят схватки между вашими двумя фракциями. Не знаю, как проходили они раньше. Я первый год как назначен наблюдателем от клана Горой». Сделав паузу, Лир поднял над головой свиток, с которого свисало несколько печатей на цветных шнурах. «Я мог бы, конечно, зачитать весь длиннющий список, что достался мне от предшественника, но не буду этого делать». «Вы все слышите его иногда по несколько раз в год. Думаю, он вам самим надоел хуже похмелья». Тола рядом со мной лишь хмыкнул, а вот глава лагеря негромко пробормотал. «Неужели небо смотрит на меня и прислало хоть кого-то с мозгами?» Лир опустил свиток, с усмешкой произнес. «Перейдем к главному. Цена схваток между вами — кусок земель. Победитель либо подтвердит свое право силы на них?» Стоявшие справа послушники и служители ордена разразились криками. Лир лишь улыбнулся, дождался, когда они замолчат и, повернувшись к Дезир, закончил. «Либо вернет их себе!» На этот раз вопили Дизир и не только рядовые стражники, но и все остальные. Кроме бородатого, неулыбчивого мужчины, который явно был главой их отряда армии пределов, генерал клана Дизир. Лир дождался, когда стихнут и они, махнул рукой. «Начинайте!» Из-за его спины выскочил мужчина, скинул руки, между которыми загорелось земное обращение — Язычно, так, чтобы его было слышно, наверное, за тысячи шагов от реки, выкрикнул «Поединок младших!». Послушники тут же шагнули на отмеченную отсыпкой светлого песка арену. Возможно, это они и бегали здесь с утра, таская этот песок от берега и вычерчивая им круг арены. С той стороны навстречу им шагнули люди Дизир. Что наши, что их люди, должны сражаться без доспехов. Как объяснил вчера Тола, это сделано для того, чтобы победы были более очевидными. И быстрыми. Короткая схватка, и на ногах остались лишь трое, и все трое дезир. Их победу остальные дезир встретили воплями восторга. Я невольно подался вперед, пытаясь понять, как так вышло. Все изранены в крови, которая не особо заметна на фиолетовой ткани, но ярко выделяется на зеленых вставках. А главное, у двоих из них алые глаза. Тола негромко успокоил. «Обычное дело. Послушникам запрещено использовать сжигание выносливости, а тем более жизни». Мы заботимся об их будущем и всегда надеемся, что они сумеют сломать преграду возвышения. Возможные усиления, калечащее тело, тоже не приветствуется. И я это отлично знал, успев за эти дни выспросить правила. Но есть одно «но». Чтобы убедиться, я спросил. «Но у Дезир такого ограничения нет, верно?» Толух ухмыльнулся. «Схватки простых воинов и мастеров мало что значат. Они нужны лишь для традиций. Представление». «Погоди, а ученик школы?» Я даже кивнул в ту сторону, где стоял тот самый бледный и решительный мальчишка лет тринадцати. Тола обернулся, смерил его взглядом и покачал головой. «Что-то лучше в этом году не впечатляют». Через миг Тола вновь глядел на меня и улыбался. «Я бы на твоем месте не надеялся на него. Все решит моя схватка». Его улыбка стала еще шире. «И твоя!» Сглотнув, я спросил. «И что будет, если ты выиграешь, а я проиграю?» «Странный вопрос». Ямочка на щеке Толы стала еще больше. «Ты словно не слышал человека от клана Горой. Ортен потеряет этот мост, эту реку, и эти земли до тех холмов. В общем, всё семихолье». Невольно я оглянулся. Эти дарсовые холмы виднелись на самом горизонте. За спиной Тола насмешливо посоветовал. «Поэтому, младший соученик Ремило, ты уж постарайся. И не вздумай использовать сжигание. Заместитель клана Кселим не оценит такого геройства». Я едва удержал проклятие, что хотел отсорваться с моего языка. Оставил его лишь в мыслях. Дарсово отродье. Это не может быть случайностью. Кто вообще в Орде не мог поставить на случайность в схватке такого рода? Этот лучший из школы. Да он же даже до пятой звезды воина не дополз. Я не верю, что он лучший. Лучшие через полгода станут мастерами и придут в академию. Это все очередная проверка. Дарсов заместитель главы Кселим. Это наверняка он устроил... Словно ему мало духовной техники, которую он мне подсунул. Отличная проверка. Давайте поглядим, за нас этот странный ученик или против нас. Если выиграет, то за нас. А если позволит победить Дизир, то явно против. Вот и причина всех его странностей. Отличная проверка ценой огромного куска земель Ордена. Правда, умник Селим ошибся. Я ведь могу проиграть и просто потому, что мой противник окажется чересчур силён». Я попытался понять, кто из здоровяков на той стороне арены будет моим противником. На мой взгляд, словно притянул Лир Горой. И я едва сдержал стон. Дарсовы придурки-орденцы. Да, на мне маска. Да, моя духовная сила изменена стражем Виостием. И что? Это здесь, на востоке пояса, Аллиграде никто слыхом не слыхивал. Но вот Лир Горой может отлично его знать, включая любимые техники, которые видели все жители приюта. Или я слишком себя накручиваю. Как бы там ни было, но рисковать тем, что он назовет мое настоящее имя я не собирался. А это значит, что мне не просто нужно победить, а победить техниками, которых не видели под приютом и на его поле битвы. Я принялся лихорадочно думать. Ну, допустим, мы шаги и поступи — довольно обычные техники, без особых внешних проявлений. Тот же Сариф Тамим словно превращался в клуб пыли. Такое, конечно, не пропустишь, а у меня всего лишь вспышка обращения под ногами. Коготь? Точно без него. Я слишком часто убивал с его помощью сектантов. И без звездного клинка. Вот уж такую технику я ни разу не видел на тренировках других учеников или в каталогах аукционов. Я разом лишаюсь своих самых сильных техник. А еще панцирь. Я едва не влепил себе полбу. Он ведь очень необычен. Кружащие в воздухе пластины не спутаешь с какой другой техникой. И ее тоже видели на поле битвы под приютом. Тем временем на арену шагнули внешние ученики Дизир. Я же был занят тем, что перебирал в памяти техники, выбирая те, которые достаточно сильны. Стирал перед собой одни обращения и рисовал другие. И шептал про себя их названия, повторял раз за разом, что использовать для нападения, что для защиты. Хорош же я буду, если ошибусь в созвездиях и стану всего лишь манекеном для битья. Куклой, которую постоянно корчит от срывов. Созвездие от одной техники, обращение совсем от другой». Тем временем внешние ученики Ордена тоже шагнули на арену. И проиграли. На ногах осталось двое из Дезиры, только один наш мастер, Никирт. К упавшим бросились лекари с обеих сторон. Я же, наконец, закончил переписывать обращение к небу. Панцирь Руака сменился ледяным куполом. Это даже смешно. Столько дней в пещере стражей переучиваться, менять свои привычки только для того, чтобы сейчас вернуть все как было. Прошлое. И использовать для важного боя вдвое более слабую технику. И это только считая узлы созвездия. А разницы в настоящей силе я даже думать не хочу. Для боя же осталась лишь недавно выученная техника кровавых плетей. Но ее я хотя бы немного привык использовать вместо привычных оков. С остальным дело хуже. Хуже всего с оружейными техниками. Я не искал ничего подобного на аукционе. Прошел мимо в павильоне техник. И у меня есть только то, что досталось мне с трофеями. Больше десятка слабых техник, самые сильные из которых всего 18 узлов. Смешно. Мне 150 узлов звездного клинка не хватало на то, чтобы убить врага. Впрочем, сейчас не смертельная схватка. Не хватало мне своими руками бросить еще один камень на весы ненависти между Орденом и Дизир. «Поединок младшего поколения! До шестнадцати лет!» За линию арены шагнули следующие участники, и я невольно отвлекся от своих мыслей. «С нашей стороны это тот самый мальчишка-воин из школы. А вот от Дизир, здоровяк, которому никак не могло быть шестнадцать. «Скорее уж двадцать». Я не сдержался. «Это вообще справедливо?» Толо хмыкнул. «Искать справедливость в схватке? Нужно сражаться с тем, что тебе выпало». Я скривился, едва удержался от того, чтобы не осадить Толу. Уж кому-кому, а не мне рассказывать о том, как силён может оказаться враг. Но одно дело, настоящая схватка не на жизнь, а на смерть. А у нас вроде все не настолько плохо. Разве правилами не должны быть ограничены возраст и сила?» «Иначе во внешних учениках выйдет предводитель, или в учениках академии. Как долго мы с тобой простоим против такого противника?» При этих словах на меня покосился даже глава лагеря. Тола же хохотнул. «Интересная мысль — выставить трех предводителей и решить дело безоговорочной победой. Но ты прав, ограничения есть. И все в них более-менее укладывается». «Более-менее?» Тола пожал плечами. «Бывает, люди выглядят старше. Например, ты». «Возвышение вообще прибавляет идущему и силы роста. Но требовать проверки на костный возраст я не буду. Это будет выглядеть смешно и мелочно. Все равно все решится в твоей схватке, собрат Ремилу». Я огрызнулся. «Или в твоей?» «Ну уж нет», — Тол рассмеялся. «Я сойдусь с китотом не в первый и даже не в десятый раз. Он ветер, и я ветер. Он рвется к этапу предводителя, но я начал опережать его. Тем более после последних месяцев в ущелье пяти стихий». Он давно не может ничем меня удивить». Я ужалил еще раз. «Если только не выпьет пару возвышалок или не сожжёт жизнь». Тулу ухмыльнулся. «Это возможно, но сомнительно. Он из старшей ветви и, как и в Академии, избегает наносить вред меридианам. Конечно, старейшины Дизир могли бы пойти на такое, приказать. Но не ради этих никому не нужных холмов». Я чуть не подавился теми словами, что уже приготовил. Откашлявшись, спросил. «Так, может, мне не стоит и напрягаться?» «Раз уж эти холмы и поля никому не нужны в Ордене!» Тола пожал плечами и отвернулся. «Сам решай!» Я беззвучно процедил ругательство и тоже перевёл взгляд на арену. Мальчишка сражался яростно, не жалея себя. А вот Дезирит словно игрался с ним. Закружив в вихре ударов, сумел ударить в брешь защиты точно в тот миг, когда истек покров. Мальчишка вскрикнул, рука его обвисла. Дезирец отскочил, но только для того, чтобы использовать технику передвижения. Размазавшись в тень, Он врезался в мальчишку, который был на две головы его ниже, отшвырнул его в сторону, сбивая с ног. Через два вдоха ударил снова с другой стороны, не давая телу вылететь с пределов арены. Тола шагнул вперед. «Довольно! Орден признает поражение в этом поединке!» Дизерит замер, помедлив сплюнул на песок и двинулся прочь. Тола несколько мгновений провожал его взглядом, затем перевел его на меня. «Твоя очередь, младший ученик!» Я криво усмехнулся и двинулся на арену. Когда мимо меня пронесли стонущего мальчишку, коснулся кисета на поясе, доставая Верной. Последние дни я не раз ругал заместителя главы Академии Ксюлима и свою жадность. Но если бы все сложилось по-другому и оставил Верный в своем домике, то я сейчас оказался бы в очень неудобном положении, когда хорошее оружие есть, а показывать его нельзя. Уж слишком приметная штука этот молот монстров. А Даргел во всей красе успел показать его тамим. С Верным проще. Со стороны это не более чем меч. Даже такой цвет стали клинка довольно часто встречается. И даже в дешевых мечах. У верного нет особых примет. Навстречу мне шагнул мой противник. еще три шага и расстояние между нами позволило мне оценить его силу. Искривиться. Глубоко. Темно. Дарсово отродье. Почему все не могло решиться легко и просто? Словно мне мало было этого, он опустил обе ладони на кисет, А спустя миг в его руках оказалось сразу два меча. Ну, конечно, талант в мече. Кто бы сомневался? Мгновение я колебался, не взять ли в левую руку ножны, но оставил все как есть. Дезириц смерил меня взглядом, хмыкнул. Что-то в этом году орден сам себя перемудрил. Кто тот умник, что прислал тебя вместо тачтала? Вам больше не нужно семихолмье. Я, конечно, замечаю, что орден слабеет с каждым годом, но не думал, что у вас на самом деле все так плохо. Я предпочел промолчать. Какое мне дело до того, что он говорит? и вновь зычно огласил. «Поединок среднего поколения! До двадцати лет!» Он еще не успел закончить, а меня уже опалило жаром опасности, и оттолкнул силу в поступь. Вовремя. Противник размазался в череду призрачных фигур, и что-то коснулось моей руки. Скосив глаза, я обнаружил, что рука взияет прорехой. Повезло, что ближе к локтю, иначе стала бы видна линия моей татуировки единения. Ни к чему давать подсказку о моих силах. Через вдох мне стало не до размышлений и переживаний. Противник вновь размазался десятком фигур, а на меня обрушились десятки ударов. Первые два вдоха я еще успевал отбивать их верным, но сразу стало ясно, что не мне соревноваться с ним в таланте меча. И очередной удар я встретил, вскинув навстречу левую руку. Лязгнуло. Противник отскочил, вглядываясь в сталь своего клинка. Мне таким заниматься не было нужды. Я не верил, что простой удар, даже без оружейной техники, сумеет повредить наручи, сделанный клотиром, властелином духа, из стали, которую я едва мог прорубить десятком звездных клинков. Нужно подловить его с техникой. Ах ты выкормыш, Орденский! Да ты зная...» Я не собирался слушать, сколько стоит выщербленный клинок дезирца. Я, наконец, напомнил силой кровавые плети. Из земли вырвались голубые струи, больше похожие на щупальца, закрутились вокруг фигуры позабывшего об осторожности противника, заплетая его в кокон. Тот рванулся, с натугой преодолевая сопротивление моей техники, Следом махнул рукой, разнося плети в пыль ударом меча. И мы закружились, обмениваясь вихрем ударов. Он, конечно, был лучше с мечом, а я был быстрее, и у меня были наручи. Спустя десять вдохов я все же сумел подловить его. Снова ляск, вспышка боли в плече, и дезирец отскочил от меня, оставшись только с одним мечом. Но я не собирался его отпускать. Рывок, следом плети, сойтись ближе, удар в открывшуюся подмышку. Уже нанося удар, я понял, что обращения когтя у меня нет. а выплеснутая в меридианы энергия лишь рвет их и обжигает, не находя выхода. Плевать. Сталь чужого меча обжигает болью, нестерпимой болью. Плевать. Ведь я стою, не чую ногу, но не падаю. Крушитель непрерывно впитывает в своё созвездие силу и стихию. Верным в горло, еще раз плети, выкрутить чужую руку с мечом, плети сливают в духовной силе дезирца, но держатся, добавляя мне свою силу. Через вдох покров дезирца истекает, а его рука хрустит, словно ветка. Он орёт, захлебывается криком, а в меня со всех сторон бьют огромные каменные копья. Я в ответ выплескиваю из тела духовную силу, разрушая их на расстоянии ладони от тела, и сам бью клинком в грудь дезирца, пробивая его насквозь. Наконец выпускаю сломанную руку дезирца и делаю шаг назад, едва не падая. У меня больше десятка ран, на левую ногу даже опираться страшно, она вот-вот грозит подломиться, но это ничего не значит. Главное то, что я стою, а дезирец лежит. И эти дарсовые холмы теперь останутся в Ордене. А кто-то еще пенял мне, что я слишком много времени провожу у столба. Через миг я опомнился. Ничего еще не решилось. Впереди еще поединок Толы. Кто-то подхватил меня под руки, потащил с арены, изрядно залитой кровью. Над дезирцем тоже склонились. Руки одного из подбежавших осветились обращением. Сложным, большим, в котором сплелись десятки символов языка древних. А через миг из груди дезирца вытащили мой меч. Дезирит захрипел, забился, но я не сомневался в том, что он останется жив. Я не бил в средоточие или сердце, а все остальное мастер должен выдержать. Тем более, когда сильный лекарь рядом. Потребовал. Меч. Тащивший меня не понял. Что? Я повторил и ткнул рукой в нужном направлении. Меч. Вперед, к корене и верному скользнул послушник армии пределов. А я понял, что меня держали двое. И второй совсем не послушник, а служитель-лекарь, как раз сейчас выругавшийся. «Глубокая рана! Старший, давайте я вас уложу! Нужно обеспечить ноге покой, чтобы бедренная жила!» Я выругался. «И как я, по-твоему, должен лежа наблюдать за схваткой?» Через миг в моей руке уже был фиал сердце тигра. Вдох, и его содержимое выплеснулось в рану. «Ах!» Я стиснул зубы, давя свой вопль. Что-то я... что-то я погорячился. Но круги перед глазами рассеялись как раз вовремя. чтобы я успел увидеть, как в очерченный песком круг вступили Тола и его противник. «Приветствую тебя, китот!» Этот самый китот был словно копией Толы. Тот же рост, та же ширина плеч, тот же цвет волос и пряди в них. Разве что у него следов стихии воздуха больше. Сами волосы острижены еще короче, треугольной шапкой, и нет ни следа улыбки. Черты лица застыли в гримасе презрения. «А я тебя нет!» Тола пожал плечами. «Поражение нужно принимать легче, Кетот. А то ведь можно заполучить и преграду возвышения. Как у тебя, кстати, с ним?» Кетот обернулся глашатую и рявкнул: «Чего замер? Объявляй!» Но до того, как раздался крик о начале поединка, я сумел оценить глубину силы Кетота и сравнить ее с глубиной и темнотой силы Толы. «На что Дарс его подери рассчитывает этот Кетот?»